«А почему авиация не работает?» — спросил я Кузьмича, заметив, что небо абсолютно чистое. «Да ты поляки свои аэродромы не дают, и германец не будь дурной наловчился залпом по самолёту полить Хоть один, а попадет. А бомбардировщики? Да и их авиации не видно. Где им тут метать-то?» — удивился старый боец. «Только домики по брёвнышку раскатывать, чтоб толк был».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 из тысячи трехсот. «Не многовато ли потерь для простой разведки?» спросил я Семена Михайловича. «Война без потерь не бывает», мрачно зыркнул на меня, недовольный моим приходом Корнилов. И тут же скосился на Буденного, не позволил ли он себе лишнего. Но семён Михайлович никак не отреагировал на его комментарий, а лишь скосился на меня. «Много», нехотя согласился он, «но по-иному никак».